Мчам будет достаточно воспользоваться одной из ракет нового поколения катапульта и отправиться в пояс астероидов, чтобы найти небесное тело, несущее в себе семя жизни. Значит, от них потребуется выполнить новую миссию. Как же мне ее назвать? м, -м, -м. Н -д -а -н -ж. Найти и доставить астероид, наделенный жизнью.